Глава 12. Я сажусь за работу и стараюсь в течение дня больше не попадаться Распутину на глаза и разговаривать с ним только строгим профессиональным тоном. Задаю вопросы, получаю задания, выполняю, отчитываюсь. Больше никаких неуместных фраз. Я даже больше ни в какие передряги не попадаю. Мой календарь снова на нуле, но если я не буду волноваться, я и в передряги попадать не буду. Заканчиваю работу ровно в 6. Стою, собираю все в сумку, иду к лифту, надеясь успеть до того, как выйдет начальник. На кнопку усиленно жму. «Давай, давай, чего же ты такой медленный лифт?» Но мое везение не распространяется так далеко. Дверь в кабинет Распутина открывается, и он выходит, как обычно, при полном параде. Стоит рядом, утыкается в телефон, возможно, тоже что-то для себя решил. «Вам придется спуститься со мной на парковку». «Это еще зачем?» Мне уже бежать надо, да, и я сама доеду на автобусе за моими рубашками. Они так и лежат в багажнике. «А, хорошо». Соглашаюсь, двери лифта открываются. Я, как обычно, мешкаю перед тем, как войти в эту кабину страха, а начальник уже привычно толкает меня в поясницу, активизируя все мои нервные окончания. «Я тогда доделаю тот эскиз?» «Да, он был самый удачный. А остальные?» «Остальные на свалку». Вы, несмотря на профессию, продолжаете романтизировать авиастроение. Это вам не пони с единорогами. Это техника, которая может как и убить, так и спасти. Прямо как любовь. Что? Ничего. Тут же отворачиваюсь, смотря на горящее таблом быстрее бы. Первый минус первый, наконец-то. Двери лифта открываются, как ошпаренная выбегаю. Мы тут же идем к машине, возле которой уже ждет Гена. Добрый вечер. «Подвезем Марию Викторовну». «Сама доедет. Пакеты из багажника». «А, точно». Он что-то нажимает, и дверца открывается сама. Я вытаскиваю пакета и улыбаюсь Гене. «Спасибо большое. До завтра». «Хорошего вечера». «Гена, поехали». Рявкает Распутин, и я тут же убегаю обратно к лифтам. Поднимаюсь на первый этаж, улыбаюсь девчонкам на ресепшене. Уже на выходе слышу свое имя. Раз, другой. «Маша! Маша!» «Антон, блин, я вообще про него забыла. Привет. В его руках букет цветов каких-то пошлых роз насыщенного красного цвета. Он грубо толкает его мне, а некуда. В одной руке сумка, в другой пакеты, но он все равно умудряется в пакет засунуть. Привет. Ну все, сроки все вышли, мы идем на свидание». Говорит он совершенно уверенно, а у меня настроение, которое было ниже плинтуса, взлетает к самой крайней отметке. Мне даже на миг жалко его становится. Это же надо. Вырядился, рубашку надел, а может быть даже презервативы купил. Помню, как он всегда с собой носил. Ну а вдруг вот именно сегодня я передумаю и дам ему помять свои прелести. А вот не дам. Не идем, Антон. «Можешь говорить моему начальнику все, что хочешь, но пойти с тобой на свидание я и не подумаю. Ты свой шанс давно просрал». Отворачиваюсь от него и иду от офиса подальше. «А Антон за мной. Ну вот чего ему не имется?» «Я тебе советую не спорить со мной. А то что ты сделаешь? К отцу своей жены побежишь». Наверное, переборщила, потому что Антон вдруг делает рывок и в локоть мой вцепляется, да с такой силой, какой я раньше в нем и не видела. Сука ты, Котова, ты переспишь со мной, иначе твой драгоценный босс не только о пилоне узнает. Я ему такое расскажу, что он тебя на километр к себе не подпустит. Отпусти, идиот, больно. Что такого ты ему обо мне можешь рассказать? И я ему... «Я скажу, что ты шпионка и тыришь идеи для вертолетов ваших». Сразу он, конечно, не поверит, но работать ты точно не сможешь. «Кто тогда будет лечить твою драгоценную больную мамочку?» «Отвали! Придешь ко мне, как миленькая, на коленях приползешь и ноги свои раздвигать будешь». Я замахиваюсь пакетом, он рвется и Антон осыпает белыми рубашками. Правда, это не помогает, и боль в руке становится адской. Но ровно до того момента, пока вдруг все не проходит, а улицу оглушает крик Антона. Я ищу его глазами и замечаю, как его нос зажат рукой Распутина так сильно, что уже начинает кровить.